Только теперь ведь это было не какое-то ничтожное кольцо, которым тому назад двадцать лет обменялись две девчонки, а смерть, позорная, насильственная смерть, которая грозит человеку не потому, что он убийца, а потому, что у него черная кожа. И тем не менее это было все, что Лукас счел возможным сказать ему, и он знал, что это все — И в каком-то неистовом уступлении подумал, поверить? Поверить чему? Потому что Лукас даже не просил его чему-то верить. Он даже не просил его ни о каком одолжении, не умолял его, не взывал к его человечности. Он даже предлагал заплатить ему, если это будет не слишком много, за то, что он отправится один за семнадцать миль в темень, Нет, за девять он вспомнил, по крайней мере, что хоть это он слышал, рискуя быть пойманным за раскапыванием могилы человека, принадлежащего к клану людей, готовившихся совершить самое зверское из всех жесточайших кровавых злодеяний. И он даже не говорил зачем. И все-таки он еще раз попытался спросить, зная, что Лукас не только знает, что он это сделает, но знает даже, что и он знает, какой получит ответ и из какого же револьвера он был застрелен Лукас и услышал в ответ то самое, что когда же и сам Лукас знал он и ожидал услышать. Я вам заплачу, сказал Лукас. Скажите сколько, чтобы не слишком дорого и я заплачу. Он глубоко потянул воздух, выдохнул. Оба они смотрели друг на друга через пруть и решетки. Помутневшие глаза старика следили за ним, скрытные и непроницаемые. Они сейчас уже не были настойчивыми, и он с полным спокойствием подумал. Мало того, что он взял надо мной верх, он никогда в этом ни на секунду и не сомневался». «Хорошо», — сказал он, — «от того, что я на него посмотрю, толку не будет, даже если я и смогу сказать насчет пули. Вы понимаете, что выходит? Я должен откопать его, вытащить из ямы и, прежде чем меня поймают Гаури, доставить в город, чтобы мистер Хэмптон мог послать в Мэнфис за экспертом, который разбирается в пулях». Он смотрел на Лукаса на этого старика, мягко обхватившего руками изнутри камеры пруть и решетки, и теперь даже уже не глядевшего на него. Опять глубоко вздохнул. Но самое главное — это вытащить его из ямы и отвезти туда, где кто-то мог бы осмотреть его прежде, — он поглядел на Лукаса. «Я должен добраться туда, вырвать его и вернуться в город». До двенадцати или до часу ночи, а может и в двенадцать уже будет поздно. Не знаю, как я могу это сделать, я этого не смогу сделать. Попробую подождать, — сказал Лукас.